Глава 47. Всё услышанное и увиденное было сродни шоку. Лиза бы не поверила ни одному слову, не принимая на само участие в событиях, что происходили и происходят сейчас. В то, что у матери великих гуров была татуировка Лилии, верилось с трудом. А с другой стороны, почему бы и нет? Богатая семья, девушка могла делать что угодно, писала же она картины и роман. Голова шла кругом, снова начала тошнить от запаха мяты в чае. Кай с Грейм с аппетитом уминали имбирное печенье. Камила, раскрыв рот, слушала рассказы о жизни Людмилы Малининой и её сестры. Только Аарон был словно в стороне, как бы не причастен к происходящему. Ему тяжелее всех, Лиза это чувствовала. Он помнит маму, отцов, то время, когда все были вместе и счастливы, так же, как и она, своих родителей. Девушка встала и отошла к окну. Небо заволокло тучами, хотя совсем недавно было яркое солнце стояло зной. А сейчас на небе чёрные тучи, пахнет грозой, как в ту ночь, когда Лиза была с тремя братьями одновременно, а за стенами крепости бушевала непогода. Захотелось домой, туда, в крепость, к её странному укладу жизни, диким псам, которыми Лиза умела управлять, к доброй Каре, что называла её госпожой. И чувствую защищённости. А главное знать, что она не одна, она нужна им, трём своим дикарям. Ты что-то понял? Лиза почувствовала, как сзади подошёл Аран, как его горячая ладонь легла на плечо и сжала сустав. Было приятно. Она знала, он не сделает больно. Да всё и так понятно. Мы знали, что мать не из нашего мира. Было достаточно посмотреть на неё. Она что-то рассказывала? Нет, совсем немного. А когда ты увидел меня, что понял? Вопрос провокационный, но так хотелось знать. Нет, я хотел тебя взять, а потом убить. Что ты сделал? Но не убил. А смог бы? Да. Непонятно, говорит мужчина серьёзно или шутит. Странно, но Лизе было приятно. Вышло совсем иначе. Как? А вот теперь она смотрела в его тёмные глаза, запрокинув голову, отмечая, какой он красивый. Даже шрам его не портил, лишь придавал, как это говорится в их мире, шарма. Мощный, такую силу не то, что удержать, а бы сдате подчинить невозможно. Но она не собиралась этого делать. Это неправильно. Лишь сам Аран хозяин своим эмоциям. Хотя можно включить женскую хитрость. Скажи мне, как иначе? Было ощущение, что их двое в помещении, за окном сгущались тучи, но больше желание вернуться домой, в свой привычный мир. Арану хотелось поцеловать эту девушку, а ещё сказать, что он любит её. Эта боль, что сейчас разливается по телу вместе с эйфорией счастья, называется именно этим словом. Всё иначе. Я я не знаю, как сказать. Аран тянет руку, бережно проводит по волосам Лизы, едва касаясь кончиками пальцев кожи. Сердце великого гора сжимается в груди. А потом очищает ритм. Нет, ему проще воевать, убивать, завоёвывать, чем вот так стоять и смотреть в полные надежды глаза Лизы. Аран, ты знаешь, я хотела сказать, что так получилось, что я что? Господи, как же трудно. Лиза не знала, как сказать о своей беременности. Ей хотелось слышать слова любви от этого мужчины, если это вообще возможно, и не потому, что она носит, может быть, его сына или дочку. А потому что дорога, и он не хочет её терять, что будет рядом. Короче, всё то, что женщина хочет не только слышать, но и видеть. Я... Эй, вы что, там оглохли? Романова, надо ехать домой, сейчас начнётся гроза, а может и ураган. Да-да, конечно. Скорее всего, нам лучше уехать. Людмила Степановна, спасибо вам за гостеприимство. Но нам действительно пора, уже вечер. Что вы, Лизочка. Я только рада, это же такое счастье увидеть родную кровь. «Я ведь всё понимаю. Давние мальчики рассказали. Мальчики свободно сидели за столом. Тарелка с печеньем опустела. Грая и Кай были расслаблены. Они всегда со всеми находили, в отличие от Арана, общий язык. А вы можете остаться. Комната Анны так и стоит пустая. Я дама одинокая, меня спасает только художественная галерея, музей и мой скромный сад и воспоминания. Остаться?» Лиза посмотрела на братьев. Те вроде и не возражали. Дождь из-за окна уже начал накрапывать. Ветер ещё больше раздувал шторы. Пришлось закрыть окно. О, нет, нет, я домой. Меня и Марк ждёт. Мы вчера договорились. Доктор, вы встречаетесь? Хм, вроде того. Камилла взяла сумочку, кинула взгляд на мужчин, подошла к подруге, при этом сканируя с ног до головы Арона. Слушай, Лис, ты давай с ними аккуратней. Я, конечно, всё понимаю, да и они классные, На дикий капец. Камил, всё хорошо, и всё под контролем. Спасибо тебе. Эй, вот не надо говорить так, словно ты прощаешься. Я запрещаю. Кто знает, может, меня опять затянет в тот мир. Там, кстати, не так и плохо. Знаешь, я там на своём месте, вот реально чувствую себя нужной и не одинокой. Лиза всё говорила шёпотом, а у самой голос дрожал от волнения. Так всё, что было в романе, правда? Что? Дьявол, Лиза. Да, Камиль, всё правда. И я люблю их. Сказала, и это вышло так легко, словно иначе и быть не может. Все другие слова и сомнения лишние. Обалдеть. Сегодня день шока, надо напиться. Получается, Анна, мать этих троих декорей из Доровиков, написала романа о своих сыновьях, и вроде как пророческий. А потом появилась ты, начала читать и попала в него. А эта милая старушка вроде как сводница. Я не знаю. Может быть, но я думаю, все не так просто, и она искала для своих детей любовь. Одну женщину, которой она была для их отцов. Да, точно, теперь все совпадало. Ну, или почти все. Пророчество Хильды, которое повторяло, как заведенное об избранной и рождение супер-ребеночка, а мама, оказывается, все знала еще раньше. Это и была ее сила. Пророчество. Уму непостижимо. Но это так круто. Я сейчас заплачу. Девушки вздрогнули, когда прогремел гром. Камилла быстро поцеловав подругу и простившись с хозяйкой дома, вышла на улицу. Так что, мы остаёмся, Грей, что скажешь? Я согласен. Нам особо торопиться некуда, да здесь и места больше, за Грей ответил Кай. И здесь мы быстрее сможем найти ответ, как попасть домой. Грей, как всегда, был собран и рассудителен. То, что ушла подруга Лизы, даже к лучшему. Она своими эмоциями и мыслями сбивала его. Можно ещё вызвать такси, уехать на нём? Харан, хорошо мы остаёмся. После его слов раскатистый гром прогремел над их головами. Погас свет. За окном сверкнула молния. Ой, не переживайте, так часто бывает в непогоду. Дом старый, проводка тоже. Я сейчас найду свечи. По спине Лизы пробежали мурашки. Стало страшно, но в то же время волнительно. Она видела лишь силуэт мужчины. В воздухе появился отчётливый запах каких-то трав, а ещё страсти и секса.